Поступительная статья Полика Писать о Бабеле трудно. Каждый, пишущий о нем, обязан помнить, с каким упорством, как ожесточенный искал сам Бабель, послушные ему слова, отбрасывая лишние, как шлифовал, уплотнял он каждую фразу. Эта отточенность языка, отточенность формы достигалась нелегкой, поистине подвижнической работой писателя. «Я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому», — писал он своему редактору Полонскому. Известна склонность Бабеля к переделкам, к переписке своих произведений. «У меня какая-то особая любовь к переделкам», — говорил он в беседе с начинающими писателями. «Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе. Написать мне трудно, а переделывать нравится». Паустовский рассказывает, что в 1921 году видел у Бабеля 22-ю, еще не удовлетворявшую его редакцию рассказа «Любка Казак», опубликованного лишь три года спустя в Красной нове Настоящее искусство — плод небездумного вдохновения, а творческой сосредоточенности, медленного, мученического, самозаввенного труда. Такова внутренняя тема одного из рассказов Бабеля «Вдохновение». В этом раннем забытом произведении Бабеля уже дано его понимание искусства, понимание нелегкого пути художника, взыскательного, непримиримо требовательного к своему творчеству. Бабель обладал необыкновенным чувством ответственности, сознанием своего высокого долга, долга советского революционного писателя. Выступая на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, он звал отказываться от выдуманных, пошлых, казенных слов, искать и находить хорошие слова, нужные в нашей революционной борьбе. В той же речи он назвал себя «великим мастером молчания», имея в виду не паузы в своей работе, а перерывы в печатании, которые наступали у него обычно в периоды творческих исканий, неудовлетворенность уже завершенными, напечатанными произведениями. Невыполненные обязательства, задержанные рукописи, денежные затруднения, просьбы и угрозы редакторов, издателей теснили его, но преодолеть свою писательскую добросовестность он был не в силах. «Вы можете сечь меня розгами в четыре часа дня на Мясницкой улице. Я не сдам рукописи ранее того дня» когда сочту, что она готова», — писал он Полонскому. В его медлительности и молчаливости была своя страстность, страстность революционного художника, уверенного в силе искусства, изменяющего мир. Бабель был чужд отрешенности романтика. Он всегда тянулся к живой жизни, и из нее старался черпать свои темы, сюжеты и характер. На этот путь толкал его и Горький, близость к которому сыграла огромную роль в творческой биографии Бабеля. Начинающий писатель, уже познавший первую радость печатания, он послушно следует совету Горького толком узнать жизнь и пойти в люди. И я на семь лет, с 1917 по 1924, вспоминает Бабель, ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте.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 Цель, которую преследовал Горький, благословляя своего молодого друга в 1916 году на семилетнюю командировку, была достигнута. Газетная работа сталкивала его с живой жизнью, делала участником революционной действительности, способствовала формированию стиля. «Работа на репортаже, — вспоминал впоследствии писатель, — дала мне необычайно много в смысле материала и столкнула с огромным количеством драгоценных для творчества фактов. Литературная газета, номер 40, 5 сентября 1932 года. Но наибольшую роль в творчестве Бабеля сыграл жизненный опыт, полученный им на полях гражданской войны в походах Первой конной армии. Именно там зародилась его будущая книга, состоящая из цикла новелл, Книга «Конармия». Казалось, буйное воображение, безудержная фантазия автора конармейских рассказов создали образы этих живописных, красочно-декоративных конармейцев, весь этот пестрый, полуфантастический, гротескный быт фронта и близкого тыла, польских фольварков и еврейских местечек. Но вот перед нами дневник Бабеля, который он вел во время Буденновского похода. К сожалению, дневник не дошел до нас полностью, но и сохранившаяся часть его показывает, как из самой жизни вырастают герои и конфликты Бавелевских рассказов. Так, в дневниковой записи от 13 июля 1920 года уже вычерчена фигура будущего героя новеллы «Начальник Конзапаса» с сохранением имени прототипа. Начальник конского запаса Дьяков, феерическая картина, красные штаны с серебряными лампасами, пояс с насечкой. Ставрополец, фигура Аполлона, короткие седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична. Дьяков коммунист, смелый старый буденовец, танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура и так далее. Из дневника 1920 года хранится у вдовы писателя Пирожкова. В записи от 24 июля 1920 года заложено основное ядро рассказа «Прищепа». Душа прищепы. Безграмотный мальчик, коммунист. Родители убили кадеты. Рассказывает, как собирал свое имущество на станице. Декоративен, башлык. Прост как трава, будет барахольщик», презирает Грещука за то, что тот не любит и не понимает лошадей. Имена Дьякова, Прищепы, Грещука и ряда других конармейцев, встречающиеся в дневнике, без изменения переходят в новеллы. Подлинность фактов в конармии не исключает, конечно, тенденциозности в самом отборе этих фактов, увиденных под определенным углом зрения художника. Правда революции получит порой субъективное истолкование. В несколько ином виде в свободной трактовке по сравнению с дневником предстанут события и люди, конфликты и ситуации в навеллах Бабеля. Однако сравнение дневника с завершенной книгой невольно заставляет вспоминать слова самого Бабеля, воспроизведенные Паустовским в его воспоминаниях. «Я не умею выдумывать». Я должен знать все до последней прожилки, иначе ничего не смогу написать. На моем щите вырезан девиз — подлинность. Паустовский, «Время больших ожиданий», страница 133. Из тех же воспоминаний мы узнаем, что Бабель, задумав цикл «Одесские рассказы», Селится, не без риска для себя, в центре Молдаванки, чтобы погрузиться в быт окраины Одессы и ее дерзких обитателей. В конце 20-х годов, исчерпав тематику гражданской войны одесских рассказов, Бабель повторяет опыт, проделанный в молодости по совету Горького. «Летом буду работать и бродяжить», — пишет он Полонскому весной 1929 года. «Собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар» на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным нищенским и, по-моему, поучительным способом. Свои намерения он выполняет. Сжигаемый беспокойством и любопытством, и стараясь смотреть на жизнь изнутри, он ездит по Украине, Северному Кавказу, посещает строительство Россельмаша, совхоз «Гигант», районы сплошной коллективизации. Из этих наблюдений, изучения жизни должна была вырасти задуманная им книга «Великая Крыница», посвященная преобразованию деревни. Первую главу этой книги «Гапа Гужва» он успел опубликовать в 1931 году. Другая глава «Колывушка» осталась не напечатанной. Художник романтического склада, он создает свои произведения на строго выверенной жизненной основе. Его неуемная фантазия, романтическая экспрессия сочетаются с достоверной и документальной точностью. Его жизнелюбие отягощено густой печалью воспоминаний. Его отталкивание от жестокости уживается с оправданием насилия во имя высокой и большой человечности. Произведения Бабеля, построенные на неожиданных контрастах, драматических столкновениях, острых коллизиях, отражают во многом внутреннюю борьбу самого писателя, писателя сложного, противоречивого, писателя трудной судьбы, по его собственным словам. Бабель прочно вошел в советскую литературу как автор конармии. Появление в печати этой книги, поразившей своей самобытностью, стилистическим своеобразием, вызвало бурную реакцию современников. Закипели страстные споры. «В Москве шумит в последнее время бабель, от него все в восторге», — писал Федин Горькому 16 июля 1924 года. Литературное наследство, том 70 -й. Горькие и советские Писатели. Издательство «Наука», год, 475-я страница. Но были и другие точки зрения. Воронский, редактор «Красной Нови», в которой печатался Бабель, вспоминает, сколько самых жестоких упреков ему пришлось выслушать от некоторых виднейших военных работников Красной Армии. «Писателю ставили в вину, что в его миниатюрах дана не конная армия, а подлинная махновщина» что местами это пасквили и поклёп на конармию, что так может писать о нашей армии только белогвардеец и заведомый контрреволюционер и так далее. Одним из первых защитников конармии выступил сам Воронский. Бабель, писал он, — новое достижение после октябрьской советской литературы, достижение немаловажное и весьма бодрящее. Красная ночь. 1924 год, номер пятый, страницы 284-278. С наибольшей остротой противоположные взгляды на конармейские рассказы Бабеля выражены в известном споре Буденного и Горького. Буденный не нашел в рассказах советского новеллиста тех жизненно правдоподобных образов бойцов, с которыми он сражался бок о бок на полях гражданской войны. Не нашел он в книге Бабеля и летописи величайших сражений, описания героических атак и незабываемых подвигов первой конной. Неприемлем был для него и самый метод Бабеля, его тяготение к экзотике в изображении характеров, быта и ситуаций. Буденный. Бабизм Бабеля из Красной Нови. Октябрь, 1924 год, номер третий. Открытое письмо Максиму Горькому. «Правда», номер 250, 26 октября 1928 года. Все это вызвало у прославленного командарма резко отрицательную оценку конармии, обвинение ее автора в написании карикатуры на первую конну. Горький, однако, возражал Буденному. Он защищал героический пафос Бабеля. «Его книга», — писал он в ответе Буденному, — Возбудила у меня к бойцам конармии и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями. Бесстрашные они глубоко чувствуют величие своей борьбы. Горький ответ Буденному. Правда, номер 275, 27 ноября 1928 года. Чем вызваны были эти жестокие споры и исключающие друг друга оценки? Почему по-разному был прочитан текст Бабеля? Бабель, без сомнения, сузил масштабность и величие того мира, который отражен на страницах конармии. Большие исторические события заслонены у него острыми бытовыми эпизодами, необычными ситуациями. В состав книги вошли рассказы Гедали и Рабби, Пан Аполик и Сашка Христос и другие, не имеющие прямого отношения к походам прославленной армии, но связанные с общей художественной концепцией книги. В своих заметках о Бабеле Фурманов, очень высоко оценивавший конармию, ее сюжетность, яркую оригинальность, указывал, что в ней нет боев, нет массы, нет подлинных коммунистов. Эти заметки, сделанные Фурмановым в связи с подготовкой к выступлению на диспуте о конармии, представляют собой краткий конспект статьи Воронского. Фурманов, по-видимому, отмечал то, что соответствовало его собственным взглядам на конармию. Смотри «Литературное наследство», номер 74, «Из творческого наследия советских писателей». Наука, 1966 год, страница 500-502. Но Бабель ставил перед собой другие цели, другие задачи. Он хотел передать и это как художника привлекало его больше всего, драматизм, напряженность первых лет революции, взрыв проснувшейся энергии, трагическое столкновение сменявших друг друга миров. Он хотел решить, дать ответ на самый волнующий, самый больной вопрос для него, писателя-интеллигента. Вопрос о праве на насилие во имя революции, о жестокости во имя высшей правды и человечности, о необходимости пролития крови во имя бесскровного будущего. Вопросы революционного гуманизма были животрепещущими, насущными вопросами времени. Над ними бились многие советские писатели двадцатых годов. О гуманизме истинном и ложно понятом, о гуманизме революционном и абстрактном, о мёртвой морали и большевистской этике писали в эти годы всеволод Иванов и Ефигений Неверов и Шолохов, Лебединский и Лавренев, Тренев и Сейфулина, и, может быть, острее всего, Фадеев, автор «Разгрома». Все это были жгучие вопросы тех лет, встававшие не перед одним только Бабелем. В 1918 году Бабель еще полон наивных иллюзий. Он противопоставляет жестокости вооруженной борьбы настоящую революцию скинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку. Это, может быть, иногда бывает не глупо, но это еще не вся революция. Кто знает, может быть, это совсем не революция. Надо бы на хорошо рожать детей, и это, я знаю твердо, это настоящая революция. Дворец материнства. Новая жизнь. Номер 56. 18 марта. 1918 года Тревога о настоящей революции не покидает Бабеля и дальше. В дневнике 1920 года, 14 июля, который он ведет в армии Буденного, встречается такая лаконичная, но выразительная запись «Буденовцы несут коммунизм, бабка плачет». И как бы продолжением этих мыслей о правоте революции и о слезах, сопутствующих ей, является рассказ Гедали. В дневниковой записи, в которой набросана уже вся сюжетная схема будущей новеллы, автор не возражает своему герою, он внутренне присоединяется к нему. Его философия, Гедали. «Все говорят, что они воюют за правду, и все градят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе». Замечательные слова... Иная позиция у Бабеля в рассказе. Здесь автор уже спорит со старым философом, мечтающим об интернационале добрых людей, о сладкой революции без пороха и без крови. Голос старика, хозяина диккенсовской лавки древностей, которая прячется в наглухо закрытых торговых рядах, заглушается голосом рассказчика. «Она не может не стрелять, гидали, говорю я ему потому что она революция. Да, кричу я революции, да, кричу я ей, такова скрытая тема, скрытый подтекст текст конармии. Летопись будничных злодеяний еще теснит рассказчика, когда он вместе с буденовцами оскверняет пчелиные ульи. Лишенные хлебом и саблями добывали мед. Но устами взводного Афоньки Биды Автор спорит с рассказчиком, оправдывая эти злодеяния во имя будущего. Нехай пчела перетерпит, и для нее, небось, ковыряемся. Путь в броды. В кунармии поэзия забувенной вольницы, не терпящей снисходительности к врагу, сливается с поисками правды и справедливости. Не знает жалости молодой кубанец прищепа своим односельчанам, которые расхитили его дом, имущество после того, как белые убили его родителей. Прищепа ходил от одного соседа к другому. Кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. Неотбитая мебель и домашняя утварь дороги прищепят. Жажда мщения за несправедливость, за зло заставляет его оставлять подколотых старух собак, повешенных над колодцем, Иконы, загаженные пометом, там, где находил вещи матери или чубук отца. Прищепа. Изрядно потоптал своего барина Никитинского, его бывший пастух Павличенко Матвей Родионович. Потоптал за жену свою Настю, за свое прошлое бесправие и унижение, за всю свою горькую жизнь у барина. жизнеописание и описание Павличенко Матвея Родионыча. Не знает жалости и эскадронный Трунов, отдающий свою жизнь родине не только к военнопленным, но и к своим, когда они позорят молодую республику. «Измена!» — кричит эскадронный, торопливо вскинув карабин на плечо и стреляя в конармейца Андрюшку, воспользовавшегося барахлом убитых пленных. «Республика наша советская, живая еще! Рано дележку ей делать!» Эскадронный Трунов. Бабеля ужасает эта жестокость, его пугает огонь молчаливого и упоительного мщения. Писатель-интеллигент, раненный этой жестокостью, одновременно защищает ее. Революционную стихию поэтизирует Бабель и в то же время от нее отталкивается. Вся книга Бабеля — это оправдание вынужденной беспощадности, насилия во имя будущего его уничтожения. В этом страстном споре писателя с самим собою обнажаются его идейные противоречия, противоречия, порой неустранимые, трагические. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Не таится ли внутренний смысл книги, да и внутренняя борьба самого художника в этих двух непосредственно следующих друг за другом фразах? Александр Блок увидел, как известно, в двенадцати марширующих красноармейцах, еще не свободных от скверны прошлого, от крови и насилия, от клейма каторжников, на спину бы надо был новый туз, увидел апостолов нового мира, защищающих революционную правду. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Подобно Блоку, Бабель в своих конармейцах, пусть еще захваченных стихией ненависти и злобы, мести за несправедливое прошлое, еще не знающих силы пролетарской дисциплины и исторической сознательности, разглядел гордую фалангу, бьющую молотом истории по наковальне будущих веков. И автор, а вместе с ним и читатель, верит Галину, герою рассказа «Вечер», убежденному в том, что кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой. Как и других советских писателей — Фурманова, Фадеева, Всеволода Иванова, Лавренева — автор «Аконармии» привлекал образ человека, в психике которого — Причудливо переплетаются старые предрассудки, снова еще не установившейся моралью, революционные идеалы, мечты о мировой революции с плотными навыками прошлого. Психологические контрасты характерны для конармейцев Бабеля. Мы видим в них сочетание жестокости и человечности, великодушия и беспощадности, миролюбия и злобы, необузданного своеволия и скрытой сдержанности — бессердечия и товарищеской солидарности, грубости и почти материнской нежности. Ком Балмашев «Соль» проявляет отеческую заботу по отношению к женщине, которую он принимает за мать. Но он же собственноручно стреляет ей в спину, смывает позор с лица трудовой земли и республики, когда узнает, что она его обманула, а с ним и рассею задавленную болью, что в руках у нее не дитё было, а добрый пудовик соли. Конармеец Курдюков. Письмо. Бесстрастно сообщает в письме к матери среди текущих новостей, как кончали папашу, стражника при царском режиме, командира роты у Деникина, порубившего собственного сына Буденовца. И рядом... Взволнованные строки о любимом коне с человеческим именем Степка. Тревога и нежная забота о нем. Андрюшка Восьмилетов. Барахольщик, неохотно расстающийся с награбленным у пленных добром, без колебаний выполняет свой революционный долг. Он остается рядом с тяжело раненым эскадронным у пулемета, выдерживая неравный бой с американскими летчиками. Эскадронный Трунов. На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Вдова. А его кучер Левка в это же время рядом в ложбинке забавляется с подругой умирающего. «Поддайся, Саш, отслужу худьбы кровью. Век его прошел, Саш, а у Бога не убыло». Но после смерти командира этот же Левка неукоснительно выполняет свой долг перед умершим, свято блюдет его завещание. «Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство, матери Натерик. И он рвет волосы, разбивает в кровь лицо вдовы Сашки, чтобы она помнила гадючая кость, чтобы не нарушала она завещание мертвого командира. В новелле сын Рабби, рассказчик, складывая в сундучок рассыпавшиеся вещи умирающего красноармейца Братславского, сына Раввина,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 и револьверные патроны. В этом отрывке ключ к пониманию Бабелем эпохи полный противоречий, несоединяемых представлений полярных крайностей. Страницы песни песней и рядом револьверные патроны. В непокорном сыне Радби красноармейце Браславском, столкнулись эти два мира, и победителем оказался мир новый, мир революции, мир с кровью и порохом. Сына житомирского равина раненого Илью, этого последнего принца династии, переломанного надвое солдатской котомкой, подобрали конармейцы На ходу поезда, красного поезда политотдела, его втащили в вагон. Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Мотоле, но вы не были тогда в партии, брат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 И нового нарождающегося, приметы нового мира и в сияющем огнями красном агитпоезде «Первой конной» и волшебным волшебном блеске радиостанции и в пахнущей свежей краской газете «Красный кавалерист». Не менее настойчиво останавливаются глаза Бабеля на контрастах быта. В Берестечке, куда врываются лихие и задорные буденовцы, еще не выветрилась гниль старины, еще жители в испуге перед новыми пришельцами плотно закрывают ставни железными болтами. Еще стоит на горе опустошенный замок графов Рациборских, в котором помешанная графиня хлестала кучерским кнутом своего единственного сына за то, что он не дал наследников их угасающему роду. А там, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод, раздается восторженный голос военного комиссара, его убеждающие слова о втором конгрессе коминтерна. И под звуки страстной речи Камдива рассказчик читает строки забытого пожелтевшего письма, любовного послания, написанного по-французски в дни смерти Наполеона. Современность врывается в историю. Смерть Наполеона и выбор Ривкома. Ликующий марш конармейцев заглушает заунывную песню старого деда-бандуриста про былую казачью славу. На этих перебоях строится бессюжетная и одновременно драматическая новелла «Берестечка». Романтическая антитеза характерна для всего стиля конармии. Без переходов, без полутонов даются и описания быта и обстановки и пейзаж. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло как избавление. А в костеле, в Новограде, среди распятий пергамента папских бул серебряных черепов, церковных катафалков, среди статуи святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, в этом древнем храме на полу раскинут вшивый тюфяк, и тут же рядом под откосом валяется раздетый труп, и лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь. Игра контрастами Один из любимых приемов Бабеля. Драматические эпизоды убийства, насилия, кровь уживаются в конармии с описаниями будничного, мелочного бытового. Рядом с обезображенным трупом поляка брошена обычная тетрадка, в которой записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария Луиза. Иваны. И от того, что страшное дается рядом с привычным, оно становится еще страшнее и драматичнее. С эпическим спокойствием повествует рассказчик о трагическом. Скрытая ирония сопровождает возвышенное, патетика направлена на низменное и циничное. Хладнокровно и сухо говорится о смерти, расстреле, убийстве, пролитой крови. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Берестечка. Это внешнее бесстрастие усиливает внутренний трагизм сказанного. В новеллах Бабеля сосуществуют вместе смешное и возвышенное, жестокое и прекрасное, грубое и поэтическое, трагическое и праздничное. Поэзия и проза живут рядом. Сырая плесень развалин — свела как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны. Солнце Италии грубо натуралистически облекается в поэтические формы. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Бабель скрещивает различные языковые пласты, различные интонации. Декламационно-ораторская речь перебивается прозаической. «Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша. Песнь объединения всех холопов гремит над ними, и горе тебе, речь посполитая». «Горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, ставшие на час!» И рядом почти информация. «Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты. Я вхожу». В взволнованные патетические интонации просачивается чуть скрытая ирония. Оброды, Мумии твоих раздавленных страстей!» «Дышали на меня непреоборимым ядом». Охотно обращается Бабель и к простонародному сказу, к стилизации красноармейского письма, где серьезное перемежается с комическими словосочетаниями типа «речка, способная до купания» или «сёстры, разводящие симпатию» и так далее. Все эти стилевые контрасты нужны Бабелю, чтобы в конечном счете подчеркнуть противоречие самой жизни – развороченного революции времени, неожиданностей и изломов эпохи. Склонность Бабеля ко всему исключительному, необыкновенному, чрезвычайному приводит его нередко к сознательному нарушению пропорций, словно он смотрит на окружающее через увеличительное стекло. Мир предстает у него в огромных ошеломляющих размерах. Чувства достигают высшего накала. Один из любимых его эпитетов «чудовищный». Чудовищные семейные портреты, чудовищные трупы, чудовищная грудь. И рядом другие преувеличивающие эпитеты, гигантские ступни, гигантское тело, глаза раскаленные бессонницей, невиданные облака, беспредельно одинокий, страстные лохмотья, ослепительная усмешка и так далее, и так далее. И в том же романтическом ключе даются в конармии словесные образы сравнения метафоры. Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простых. Горбатая звезда — зловещий костер мечтателей. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. И снова стилевая антитеза. Романтическая патетика рядом с беспощадной физиологичностью, грубым утрированным натурализмом, сгущенным эротикой. Но это не натурализм правдоподобия. Это не покорность фактам. В этой нарочитой грубости, как это ни парадоксально, есть своеобразная экзотика, натуралистическая экзотика. Она как бы защищала художника от оперной пышности описаний, от излишней красивости. «Вы, по существу, кажетесь романтиком, но, кажется, вы почему-то не решаетесь быть таковым», — писал Горький в одном из писем к Бабелю. Литературное наследство, том 70 Горький и советские писатели, страница 47 И опять-таки в этом сочетании высокой поэтики и обнаженной физиологичности, уродливого, плотского, неотесанного, искал Бабель средств для выявления противоречий эпохи, ее контрастов. В книге Бабеля, кроме героев-буденовцев, есть еще один герой. Это рассказчик Лютов, очкастый интеллигент с чильями на шее, забинтованными ногами. Скованный еще старой моралью интеллигентской жалостью, Он противопоставлен людям, выходящим на арену новой истории, не знающим ни суеты, ни размагничивающей рефлексии, ни бесплодных сомнений, людям, путь которых тверд и уверен. Изнемогший, согбенный под могильной короной, обессиленный Лютов вымаливает у судьбы простейшее изумений: умение убить человека. Полны превосходства слова конармейца Афоньки Биды, застрелившего своего смертельно раненого товарища, для того, чтобы он живьем не попался врагу, обращенные к этому интеллигенту в очках, предпочитающему не пачкать кровью свои руки. «Жалеете вы очкастый нашего брата, как кошка-мышку!» «Ты без врагов жить норовишь! Ты к этому все ладишь, без врагов!» — злобно упрекает хилого четырехглазого интеллигента — ищущего душевного покоя, командир эскадрона Баулин, который в свои 22 года был тверд, немногословен, упрям, потому что путь его жизни был решен. Рассказчик, кандидат прав Петербургского университета, добивается признания буденовцев только после того, как он решился собственноручно зарезать хозяйского гуся. Но ликование и торжество героя, которого казаки после убийства приняли в свой круг, омрачено, Сердце мое, обогренное убийством, скрипело и текло. Однако автор конармии отнюдь не сливается с образом рассказчика. С нескрываемой иронией, подчас презрительной иронией, относится к этому интеллигенту с очками на носу и осенью в сердце, интеллигенту, обремененному чистенькой моралью, сам Бабель. Но иной раз ирония писателя, и в этом противоречивость его позиции, незаметно переходит в Открытое сочувствие герою-рассказчику, и тогда не знаешь, кого отталкивает неистребимая людская жестокость, жестокость войны, кого страшит необходимость обогреть кровью врага свои руки, чье сердце теснит летопись будничных злодеяний. И в этих случаях размываются границы между автором и его героем Лютовым. В непоследовательности, в отсутствии твердой идейной позиции автора, встающего иной раз на защиту человеколюбия в его абстрактной форме человека вообще, слабая сторона конармии, уязвимость этой книги, полной глубокого и скрытого драматизма. Одновременно с конармией Бабель писал свои одесские рассказы. Тяга к экзотике, к романтической чрезвычайности, жизненным парадоксам, столь характерная для Бабеля двадцатых годов, заставляет его обратиться к живописной молдаванке. Драматизму конармии, передающему напряженность первых лет революции и гражданской войны, противостоит щедрый юмор одесских рассказов, в которых меньше всего чувствуется время и история. Неожиданные исключительные сюжеты и ситуации, люди, поступки, бытовые эпизоды в одесских новеллах Бабеля. Старый бендюжник, рыжий вор Фроем Грач, терпеливо, как мужик в канцелярии, ждет под дверью одной из комнат публичного дома, пока не выйдет оттуда его будущий зять, чтобы уговорить его жениться на своей родной дочери. Отец. Одесские налетчики во главе с Бенни Критом торжественно по первому разряду хоронят, такие похороны Одессы еще не видала, а мир не увидит, ими же убитого во время бандитского налета приказчика. А самому убийце, похороненному рядом в некрашенном гробу, и не снилась та полная панихида, которую устроил тот же Бенекрит. Как это делалось в Одессе? Бабель поэтизирует бандитскую смелость, рыцарскую справедливость, ухорство и удачливость Бенекрита и его гвардии. За бандитской деятельностью рыцари молдаванки видятся не только смутный протест против всемогущего господина Пристава, против денежного мешка богача Тартаковского, против жирного бокалейщика его жены, высокомерной мадам Каплун, но и поиски жизненной правды. Носителем справедливости выступает все тот же неуловимый, изворотливый, неустрашимый Крик. Подкладка тяжелого кошелька, шита из слез король. Одесские бандиты грабят тяжелые кошельки, чтобы избавить бедных людей от слез. Таков подтекст рассказов Бабеля. Есть какая-то перекличка, которую, кстати, ощущали и современники Бабеля в 20-е годы, одесских бандитов, тоже своего рода вольницы, с романтическими босиками Горького. Экзотическая обстановка, живописные костюмы одесских налетчиков, разодетых как птицы калибри, баснословная пышность вещей и событий содержит своего рода вызов тусклому миру мещан их серой неприглядной обыденности. В одном из своих бытовых очерков об Одессе в 1918 году Бабель, предсказывая ей славную будущность, писал, что Одесса расцветет еще ярким, собственноручно сделанным словом. Бабель, листки об Одессе, вечерняя звезда, Петроград, 21 марта 1918 года. Передать колорит этого собственноручно сделанного одесского слова было одной из задач автора одесских рассказов. Одесский жаргон был подслушан писателем с раннего детства. Он сумел передать в своих рассказах специфическую одесскую интонацию, обороты речи, жаргонный синтаксис, одесскую фразеологию. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. «Слушайте, король», — сказал молодой человек, — «я имею вам сказать пару слов. Попробуй меня, Фроем, и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу. Хорошую моду себе взял убивать живых людей. Какая-то женщина колотится до твоего помещения». Такого рода речевые обороты создают живописный диалог и расцвечивают не только речи героев, но и сказ повествователя, а иной раз вкрапливаются и в язык самого автора. Эта стилевая краска придает всему повествованию юмористическую тональность. Она проясняет и отношение автора к миру своих героев, которыми он любуется, о судьбах которых он грустит и печалится, а иной раз заразительно смеется. В 1926 году. Бабель в киноповести «Бенекрит» делает попытку приблизить молдаванку к революционному времени, действие происходит в 1917 году, и осудить ее с точки зрения пролетарской идеологии. Резче стали социальные характеристики. Богач Тартаковский, лишенный прежнего благополучия, выступает в роли жадного эксплуататора, а Бенекрит в роли анархического бунтаря. Носителем революционной пролетарской идеологии является рабочий большевик Сапков. Но сценарий получился неудачным. Худосочен, невыразителен образ коммуниста, неубедительна и натянута художественная концепция повести. Сблизить молдаванку с новой действительностью Бабелю не удалось. И, наконец, следующим этапом одесского цикла явилась пьеса «Закат» 1928 год. В основу ее легла семейная трагедия Криков, история отца Бени, Менделя Крика, старости потерявшего свою былую славу. На фоне символического пейзажа, данного в ремарках «Закат, вечер, синяя тьма, но над тьмой небо еще багровый, изрыто огненными ямами и так далее», изображен закат буйной и неутоленной жизни Менделя Крика. Ослепительная яркость красок, Жизнерадостная, многоцветная живопись одесских рассказов сменяется в закате сумеречными тонами, зловещей тьмой, как темно в моем доме. Темно. Ты в могиле меня держишь, Лепцов, в черной могиле. Налетчики в пьесе лишены тех черт правдоискателей, благородства, которые присущи были молдаванской вольнице. Бендюжники заката жестоки, грубы, бесчеловечники. Драматическая сцена драки сыновей с отцом, кульминационная сцена пьесы, лишена юмора одесских рассказов. Исчезли и веселые живописные пиршества, и свадьбы, которые проходили на Молдаванке, под бурные звуки оркестра и не менее бурные возгласы веселых охмелевших гостей. Заунывный тушь оглашает комнату на балу у криков, а кутеж Менделя в трактире сопровождает хор слепцов, поющих мрачную песню о каторжнике. Пьеса Бабеля, несмотря на великолепный диалог, мало динамична. она скорее повествовательна. В нее врываются несвойственные автору одесских рассказов интонации символических драм, декадентских пьес Леонида Андреева. Бытовые фигуры порой превращаются в условные маски. Недолгая жизнь заката на советской сцене связана прежде всего с с несозвучностью ее современности. Это сознавал и сам писатель. «Беда та, — писал Бабель, — что к революции пьеса эта не имеет никакого отношения. Как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают». Письмо от 26 декабря 1927 года. «Закат Бабеля — это не только закат Менделекрика, это не только закат старого мира». Это закат одесской темы для самого автора. От поэтизации молдаванской вольницы он приходит к ее развенчанию. К одесскому миру возвращается Бабель позднее в рассказе «Фроем Грач», 1933 год. Действие рассказа относится уже к революционному времени, к 1919 году. Поэзия молдаванки сталкивается здесь с железной логикой революции. «Фроем Грач». Глава 40 тысяч одесских воров, чтобы выручить своих сподвижников, которые по законам военного времени должны быть расстреляны, отправляется к председателю ЧК за защитой. «Отпусти моих ребят, хозяин! Скажи твою цену!» Но революция непреклонна. Она не терпит соглашательства, она не вступает ни в какие сделки. Проим Грач был тут же расстрелян. Автор, с одной стороны, любуется могучей богатырской фигурой бандитского главаря, этого грандиозного парня. Это эпопея второго нет. Последнего отпрыска молдаванского рыцарства. Он опечален его гибелью. И вместе с тем он не знает, зачем нужен этот человек в будущем обществе. В рассказе снова чувствуется двойственная позиция автора, от лица которого ведется повествование. Невидимая тень старого Гедали, мечтавшего некогда о сладкой революции, снова как бы проходит перед нами. Расставаясь с одесской вольницей, Бабель еще не изжил тех внутренних противоречий, которые окрасили его лучшую книгу «Конармия». Творческий перелом. Пора странствий, молчания и собирания сил — Автобиография, 1932 год. Наступил у Бабеля во второй половине 20-х годов. В письме к друзьям он жалуется на неудовлетворенность прежними писаниями, неустанно говорит о поисках новой формы, об охлаждении к экзотике, к вычурам и цветистости. Его влечет теперь другая манера письма, строгая, сдержанная, скупая. Новелистика Бабеля второй половины 20-х, а в основном 30-х годов, и была попыткой заговорить по-иному. Еще слышны отголоски прежних тем. Эпизоду исконармейской жизни посвящен рассказ «Поцелуй». Завершает одесский цикл «Навелла конец богодельни». Это уже не закат старой Одессы, а окончательный и бесславный ее конец. Остались только одни тени прошлого. Это убогие, трясущиеся калеки в уродливых грязных лохмотьях изгнанные из последнего убежища кладбищенской богодельни. Им нет уже места в новой, просыпающейся жизни. По своей художественной выразительности и завершенности выделяется в этот период цикл автобиографических рассказов Бабеля «История моей голубятни. Первая любовь в подвале и пробуждение». Не случайно первый из них посвящен Горькому. Внутренняя связь с горьковской автобиографической трилогией очевидна. Поэзия детства вступает в конфликт с жестоким миром. Во время погрома безногий калека, зараженный стихийной яростью ослепленной толпы, разбивает на виске у мальчика нежную вишневую голубку, предмет его давней, затаенной и только что осуществленной мечты. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, Я закрывал последний, незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Образ рассказчика, тщедушного, болезненного еврейского мальчика с воспаленным воображением, объединяет все автобиографические рассказы Бабеля. Суровая действительность неумолимо врывается в мир выдуманной фантазии экзальтированного романтика в другой новелле того же цикла «В подвале». Конфликт мечты и реальности разрешается в последней новелле «Пробуждение». 14-летний герой под влиянием своего старшего друга и наставника пробуждается. Он находит настоящую поэзию не в вымышленных грезах, а в живой жизни. «Настоящее искусство», — напрашивается вывод из этого рассказа, — «может создать человек, ощутивший красоту и величие реального, рядом лежащего мира». Тайное искусство всегда влекло к себе Бабеля. И если один из ранних его рассказов вдохновение открывал с собой эту тему, то новелла Деграссо (тридцать седьмой год) завершала ее. Сицилийский трагик Деграссо своей игрой, своей иступленной благородной страстью на сцене поразил Одессу. Потрясенный рассказчик, возвращаясь после спектакля, с ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, Увидел уходившие ввысь колонны думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней. Увидел в первый раз окружавшее таким, каким оно было на самом деле, затихшим и невыразимо прекрасным. К искусству помогающему видеть, открывающему заново жизнь, звал Бабель. Все настойчивее звучит в рассказах Бабеля последнего периода мысль о могуществе революции, разбивающей вдребезги осколки старого мира. Конец богадельни, конец световой эпохи, дорога. Битве за новую жизнь, за счастье будущих поколений, за счастье детей посвящен рассказ Карл Янкель. Смысл его подчернут концовкой. Не может быть, шептал я себе чтобы ты не был счастлив, Карл Янкель. Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня. Новостей много, как всегда. С этой фразы начинается новелла «Нефть», представляющая собой письмо женщины, делами нефтесиндиката. На перебоях острых личных переживаний и волнующих общественных тем выполнения планов первой пятилетки увеличения добычи нефти строится рассказ. Эти перебои планов, взволнованный голос автора письма, передают напряженный ритм эпохи, ритм строящейся, грохочущей Москвы. Совершенно в другом ключе написана одна из лучших новелл Бабеля 30-х годов, Гвидем Эпассан. Автор-рассказчик выступает в роли переводчика Мапассана. Сюжет его новеллы «Признание» затейливо вплетается в повествование Бабеля включение в поэтический мир Мапассана, овладение мапассановской фразой, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти, настолько органично для Бабеля, что местами теряется грань между стилем французского классика и автора новеллы. Но кроме основного сюжета, в рассказе есть еще и другой план. Он связан с печальной судьбою любимого Бабелем французского классика яростно боровшегося за право на жизнь и на творчество. В поисках новой манеры Бавель обращался не только к прозе, к жанру киноповести, киносценария, но и к драматургии. За пьесой «Закат» последовала последняя пьеса «Мария». Она посвящена истории распада дворянской семьи Муковниных в первые годы революции. Оригинален замысел пьесы. Главная героиня Мария, чьим именем и названа пьеса, на сцене ни разу не появляется. Это старшая дочь Муковнина, ушедшая на фронт в солдаты, в политотдел Красной Армии. Ее имя у всех на устах, ее вспоминают, о ней говорят многие, одни с восхищением, другие с завистью, с ожесточением и злобой. Мария, фигурирующая только за сценой, это воплощение всего лучшего, это носитель высоких революционных идей. Она своеобразный критерий, которым измеряются слова и поступки морально павших людей старого общества, вырождающихся дворян, меньшевиков-спекулянтов, бывшего князя, бывшего ротмистра и других бывших людей. Пьеса «Мария» была задумана Бабелем как начало трилогии, осуществить которую ему не удалось. 15 мая 1939 года Бабель был незаконно репрессирован, и погиб. Незавершенными остались и другие замыслы, в частности книга «Великая Креница», посвященная деревне периода коллективизации. В обширной и разноречивой литературе о Бабеле у нас и за рубежом его сравнивают с Мапассаном и Флабером, с Анатолием Францем и Рабле. Другие прибавляют имя Эрнеста Хемингуэя. Обращаясь к русской литературе, Вспоминают нередко Гоголя, Лескова и чаще всего Горького. Но каким бы влиянием он не подвергался, чьи творческие университеты в молодости он не проходил, его искусство остается самобытным и неповторимым. Прозу Бабеля безошибочно узнаешь по тугой уплотненной фразе, по блеску отделки, по ритмическому узору, по взрывной силе короткого рассказа. Фраза, писал он, рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте едва ощутимым. Эта тайна художника-мастера была доступна автору Конарнии.